Они еще не успели проникнуть в самый лабиринт людского жилья, который отделял их от городских окраин, как облик улиц начал мало-помалу меняться, покоряясь шуму и суете. Первыми нарушили чары подводы и грохочущие дилижанцы. Сначала они появлялись поодиночке, потом все чаще и чаще, экипажи все прибывало, и, наконец, улицы заполнили сыми. На первых порах Каждое открытое окно лавки привлекало к себе внимание путников, но скоро стали редкостью закрытые. Потом из труб медленно повалил дым, поднялись оконные рамы, пуская свежий воздух в комнаты, распахнулись двери, и служанки, лениво поглядывающие куда угодно, только не на свои метлы, начали вздымать тучи бурой пыли прямо в глаза шарахающимся в сторону прохожим, или с грустным видом слушали рассказы молочников о сельских ярмарках и о том, что через час-другой с извозчичьих дворов выйдут фургоны с парусиновыми навесами и прочими удобствами, да еще с любезными кавалерами в придачу. Миновав эту часть города, дед и внучка вступили в более оживленные кварталы, светилища коммерции и бойкой торговли, куда стекалось множество людей,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 а поэтому отсюда надо бежать как можно скорее. Но вот и эта часть города пройдена, и они вошли в беспорядочно раскинувшиеся предместье, где убогие, поделенные на маленькие квартиры домишки и заклеенные бумагой, заткнутые тряпками окна, говорили о том, что здесь ютится армия бедноты. Здешние лавки торговали теми товарами, какие покупают... только неимущие. Продавцы и покупатели одинаково погибали в тисках нужды. Обитатели многих улиц, бедняки из благородных, загнанные в коморки, все еще пытались бороться за свое утлое существование на этом зыбком островке с помощью тех скудных крох, что остались им после кораблекрушения. Но сборщики, подати и взаимодавцы бывали и тут частыми гостями. И нищета – еще кое-как боровшаяся, вряд ли менее бросалась в глаза своему божеством, чем та, которая давно сдалась и вышла из игры. Это была длинная, очень длинная дорога, но вид ее оставался неизменным, ибо тот скромный люд, что плетется следом за роскошью, разбивает свои шатры на много миль вокруг ее стана. Сырые, в пятнах плесени дома — Многие с наклейками о сдаче в наем, многие еще в лесах, многие недостроенные, но уже разрушающиеся. Коморки и углы, которые нищие жильцы снимают у таких же нищих хозяев, так что трудно сказать, кто из них больше заслуживает сожаления. На каждой улице копошащиеся в пыли полуголодный оборвыши дети, сердитые матери в стоптанных туфлях, гоняющиеся за ними с громкой бранью. Худо одетые, хмурые отцы, спешащие на работу, Которая дает им хлеб их насущный, а больше, пожалуй, ничего. Мелкие лавочники, прачки, гладильщики, сапожники, портные, Расположившиеся со своим ремеслом в жилых комнатах, кухнях, чуланах, На чердаках и сплошь и рядом ютящиеся скопом под одной крышей. Кирпичные заводы, между ними грядки с овощами, Огороженные клепками от старых бочек Или украденными где-нибудь поблизости На пожарище обгорелыми досками Сдувшимися от огня пузырями краски Целые насыпи из устричных раковин Перепревшего сорняка, бурьяна и крапивы Маленькие диссидентские часовни Вещающие, не испытывая недостатка в наглядных примерах О горести земного существования И много новеньких церквей, слишком пышных для того, чтобы указывать путь на небеса.